Сэмпер и Адам. Всегда та же. Спросила ты, скажи, скорбь странная откуда? Как море на утес вздымается она. Когда у нас душа окончит жатву, худо становится нам жить. Ах, тайна всем ясна. И очень грусть проста, и тайны нет в Кручине. Она, как и твой смех, Не устает сверкать. О, любопытная, ты не ищи причины. Твой голос сладостный прошу я замолчать. Невежда, замолчи, с душою восхищенной, с устами детскими. В тенетах утонченно нас чаще смерть, чем жизнь умеет удержать. Позволь моей душе мечтой упиться лживой. Нырнуть в твои глаза, как будто в сон красивый, в тени твоих ресниц надолго задремать.